Со злостью в сердце он налил было себе водки, как вдруг вбежал медицинский студент с растрепанными волосами, первый танцор и конконер на бале Псилдонимова. Он с торопливой жадностью бросился к графину. «Сейчас начнут!» — проговорил он, наскоро распоряжаясь. «Приходи смотреть! Соло сделаю вверх ногами!»